Глава 6 Разгромив Демидовскую оборону на Уткинском заводе, забрав там 15 орудий, Белобородов двинулся на Сылвинский, затем на Илимские заводы. Здесь работные охотно верстались в казачество. Атаман забрал заводскую казну, оставил гарнизоны и пошел на Сысердский завод. Однако здесь уже поджидали его. Заводчик Турченинов загодя обнес завод рогатками и надолбами. Насыпал снежный с хворостом вал и полил его водой. В наиболее опасных местах были поставлены батареи. Заводской попик привел мастеровых к присяге на верность. И заводчик, раздав им оружие, обучил первым воинским артикулам. Сам Турченинов и вел оборону. Три дня полковник Белобородов со своим тысячным отрядом много раз пытался прорваться в завод но был с уроном отбит и отступил. К довершению неудачи положение за эти дни в Екатеринбурге круто изменилось. На помощь городу подоспели правительственные войска и начали преследовать восставших. Бои шли с переменным успехом, но там, где войска брали верх, они жестоко расправлялись с работными, ни щадя ни старых, ни малых. Так, отправленный по московской дороге с семьюстами солдатами секунд майор Фишер ворвался в шайтанский завод, разгромил повстанцев, отобрал у них пушки, многих казнил лютой смертью, а завод зажег в шести местах. При багровом зареве пожарища он возвратился в Екатеринбург. Обрадованный полковник Василий Бибиков, однофамилец командующего, на другой же день оповестил горожан своим объявлением. Вот возмездие за нарушение покоя и измену, но сие еще начало их ожесточения. Никак и никогда не могут возмутители себя ласкать благоденствием, продолжая зло. Полковник смелел, тем более, что им была получена радостная весть о том, что к Екатеринбургу двигается сильный отряд майора Гагрина. На самом деле отряд этот форсированным маршем подходил к Уткинскому заводу на котором хозяйничал пугачевский подполковник Паргачев. Белобородов очень удачно подобрал себе расторопного и умного помощника Паргачева, который по своем назначении немедленно организовал защиту завода. По скату холма шел высокий снежный вал, политый водой и хорошо оледеневший. Позади завод прикрывался обширным прудом с крутыми берегами. Далее за этими остроумными фортификациями шли рогатки, прикованные друг к другу толстым полосовым железом, а за ними были поставлены большие туры, набитые снегом. В снежный вал был вморожен частый ельник. При выходах из этой своеобразной крепости установили исправные пушки за рогатками. Все было готово для встречи майора Гагрина. Но он был так стремителен и быстр в решениях, что смешал все замыслы защитников завода. Прямо с марша под покровом темной зимней ночи Гагрин бросился на штурм. Не ожидавшие такого решительного натиска в столь неурочное время, повстанцы растерялись и упустили решительный момент. Солдаты майора Гагрина ворвались в крепость и стали крушить защитников. Прискакавший из утки конник привез полковнику Белобородову печальную весть. Атаман поспешил на помощь, но было поздно. Нисколько не смущаясь этим обстоятельством, Белобородов быстро продвинулся вперед и атаковал отряд майора. Много раз пугачевский атаман сам наводил пушки, бил противника без промаха, бросался во главе своих войск в атаку, но правительственные войска смяли наспех сколоченные воинские команды из работных и обратили их в бегство. С остатками войск Белобородов устремился в Косли. Над озером поспешно возводились снежные валы, водружались рогатки, рубились засеки. И за дня в день Кослинский завод опоясывался укреплениями. Из окрестных сел стекались крестьяне, и дружины Белобородова вновь возросли до тысячи человек. Ранним мартовским утром в морозной мгле перед Кослями появились стройные колонны правительственных войск. Майор Гагрин снова с марша бросился на штурм крепостных укреплений. Не считаясь с потерями, он гнал солдат на высокие оледенелые валы, на рогатки, навстречу огню орудий. Седые ветераны в темнозеленых мундирах, в истертых треуголках под трескучий барабанный бой лезли бесстрашно вперед, усердно работали штыками, прикладами, стервенели от крови, но и работные не уступали, бились до конца. Рубили топорами, душили врага в смертной схватке. Полудню над заводом поднялись черные клубы дыма. Отступавшие повстанцы подожгли заводские строения. Атаман Белобородов со своей дружиной, отбиваясь, отступил в горы. В этот самый день мастерко-голубок вышел на двор и заметил стаи крикливых ворон, темной тучей тянувшихся в сторону кослей. — К худо! — к большой беде! — подумал детка и побежал к персню. Но у заводской конторы уже грузился обоз, строились ратные дружины. Сам перстень был у и торопил людей. Работные открыли колошники. Больше не закидывались в пасть домен уголь и руда. Над жерлом уже не бушевало, как прежде, пламя. Потихоньку смолкало привычное гудение в домнице. Мастерко почул неладное, бросился под навесы, и тут сердце его заныло. Ах, суткины дети, что удумали! Загубят домнушки, братцы, ребятки! Закричал он. Да разве ж можно! Рушить, родимое! Летещики расступились, допустили детку к домнице. Мрачные, лохматые, они угрюмо продолжали свое дело. Что же это, братцы! Козла удумали садить! встревоженно прохрипел мастерко. Козла! Сурово отозвались мужики и потупили глаза. Бросай! Кинулся к ним старик, и глаза его заслезились от обиды. — Невелено, перстень наказал. Да иди Мидову, чтоб досадить. Хватит, наробились на его чрево. Зло сплюнул Кричный с запеченным на вечном жару хмурым лицом. Голубок с ужасом вглядывался в своих друзей, с которыми бок о бок работал многие годы. Вот они, зеленолицые, беспрерывно кашляющие доменщики, обугленные, с ресницами. Тут и литейщики в кожаных фартуках защитках они хмурились и опускали глаза перед укоряющим взором мастерка эти труженики всей душой ненавидели демидова и в то же время им было до боли жалко губить домну с которой сжились и которую считали за близкое живое существо не томи ты нашу душу уйди, христа ради с горечью гнали они старика жалкий и растерянный мастерко отыскал персня «Сынок, по что губишь домну?» — с душевным волнением спросил он. Перстень нахмурился и пошел прочь. По его решительному виду Голубок понял. Не дошла до сердца просьба. Все еще на что-то надеясь, он нагнал перстня и бросился ему в ноги. «Батюшка родимый, да пощади, побереги домницы! Надобны они нам, ой, как надобны!» Да как же мы, работные, без них жить-то сможем? Батюшка, пощади!» Митька обошел старика, стиснул зубы и ничего не сказал. Мастерко поглядел вслед, укоризненно покачал головой. «Эх ты, яловый!» Забубенна голова! Из Кыштыма со скрипом потянулся груженный обоз. Увозили кули с зерном, пушки, ядра, перед обозом шли и ехали работные. Вел их перстень на челябу. Ушли за обозом все сильные и молодые. Опустел завод. Мастерко-голубок долго уныло бродил у остывших домен. Тяжело было видеть разор и запустение. Погорели лари, вишники и запоры у плотины. Полноводный заводской пруд с шумом ушел в кыштымку. Все еще дымились подожженные угольные клади. В мартовский голубой денек мастерко обладил пасашок, подговорил 16-летнюю внучку бойкую Дуняшку и вдвоем с ней пустился в горы. Ярко светило солнце, темнели ельники в горах. Детка оглянулся на заводы и пригрозил кому-то невидимому. — Погоди! Обо всем поведаю царю Петру Федоровичу! Пахло мокрой талой хвоей. Вешний ветер упруго обдувал круглое румяное лицо Дуняши покрывая его здоровым крепким загаром. Шумели и трещали в кедровниках листы, и все манило и привлекало к себе Дуняшку. Она потянулась и сказала мастерку жарко «Жить-то как хочется, детка!» Верные люди донесли селезню, что Кыштымский завод оставлен повстанцами. Он немедленно собрал для охраны двадцать конников и устремился в Кыштым. Всю дорогу он пребывал в большой тревоге, так как, хотя Белобородов и ушел к югу, но весь Урал по-прежнему бурлил. Поселениям и поселкам непрерывно проходили и проезжали толпы приписных крестьян и работных, которые тянулись в Пугачевский стан, под Берду. Опасно было нарваться на озлобленную пугачевскую дружину, без крови тогда не уйти. В душе у правителя таилось еще беспокойство за свои сбережения, упрятанные на заводе. В полдень Иван Селезень с конниками прибыл в Кыштым. В глубокое безмолвие был погружен завод. Улицы и площадь пустынны. Не велись дымки над домными трубами, не слышалось привычных ритмичных звуков и шума падающей воды у плотины. Словно покойник. Завод был холоден, молчалив. Везде виднелись следы пожарища. Горяча коня, управитель минул плотину и помчал к своему домику. Жилье уцелело. Дверь была заколочена досками. Из-под крыльца выползла собака и с визгом бросилась к хозяину. Но селезню было не до пса. Он прошел в хлевок, где среди железного хлама быстро отыскал лом и потопился к дому. Ловко оторвал доски, распахнул дверь и остановился, пораженный на пороге. Он просто не верил своим глазам. В его холостой квартире все сохранилось в том виде, в каком покинул ее хозяин. Управитель закрылся на крючок и все еще, не веря себе, бросился к окованному сундуку, отодвинул его в сторону и поднял половицу. В тайнике он нашарил тугой кожаный мешочек. Горячая радость прилила к сердцу селезня. — Батюшки уцелели, все уцелело. Ликовал он от радости, разглядывая свой клад. Он развязал мешочек, положил его на колени и долго любовался блеском золота. Руки его дрожали. Всего захватила жадность. Заслышав на улице голоса, селезень проворно вскочил, упрятал клад в тайник и снова задвинул сундук на старое место. Отбросив дверной крюк, он стал разглядывать шкаф и сундуки. Все лежало нетронутым. Вот диво. Ничего не утащили, изумился он. Под шагами заскрипел мерзлый снег, и с веселым шумом в избу вошли заводские стражники. Управитель обрадованно закрестился. Свет, свет, откуда набрели? Где укрывались от напасти? А мы по лесам да по заимкам прятались, признался щербатый стражник. Только убегли возмутители, и мы тут, как тут нагрянули, похватали кое-кого. Добро, похвалил управитель. Ну, как с народом, но не беснуется? Опасно, батюшка. Волками все смотрят, того и гляди, готовы растерзать. Поостерегаться надо, особливо откнуто убойство воздержить. Селезень в сопровождении прибывшей охраны отправился осматривать завод. В мрачных пустынных цехах гулко отдавали шаги. Все покрылось изморозью, пробирал холод, на всем лежала печать заброшенности и забвения. В остывших домнах сирели назреватые глыбы холодной лавы. — Козла посадили! — Ах, разбойники! ахаспиды. Погоди! Я их заставлю зубами выгрызть! — со злостью выкрикнул селезень. — Где люди? Собрать всех в конторе! Говорить буду! Щербатый стражник поклонился управителю. — Уже посланы гонцы! звать народ! Раздосадованный селезень прошел к барским хоромам. Глубокий пушистый снег укрыл пепелище. На высокой трубе, торчавшей среди задомленных стен, сидела одинокая ворона и зловеще каркала. «Давно ли здесь были уют и радости? И вот все сметено!» — с грустью подумал управитель. На пути он зашел в контору. На приступочках крыльца его встретил ветхий сторож детка Векшин. При виде управителя он засуетился Низко поклонился ему и распахнул дверь. Селезень вошел в контору. Шкафы открыты, в комнате пустынно. — Где люди? Куда подевались бумаги? — Эх, батюшка, кое-кто убег, страшась людского гнева. Кое-кого порешили за прошлые пакости. А книги все предали пламени. Глуховато заговорил старик. — Как? — вспыхнул Селезень. — выходят долги пожгли? Угу! все кабальные в пепел обратили, — с плохо скрытой радостью вымолвил сторож. — Ты что ж, сатана, радуешься хозяйской беде? — вдруг вспылил управитель и схватил деда за сивую бороду. Сильным движением старик вырвался от него и замахнулся посохом. — Не трожь! Ну и не, не то времечко! — пригрозил он. Вид у деда был грозен, решителен. Селезня так и подмывала изо всей силы дать старику за трещину, но щербатый стражник ухватил его за рукав. — Будет, будет, будет свару разводить! — сердито сказал он. — Дед ведь не книг! И что он мог сробить с бунтажными людьми? Стражник выразительно посмотрел на управителя, тот понял намек и притих. У конторы собрался народ. Однако не слышалось обычного оживленного гомона. — Люди стояли тихо, угрюмо опустив головы. Селезень выглянул в окошко. Где же настоящая рабочая косточка, на которой стояло заводское дело? Под окном конторы толпились только старики женщины, малолетки да инвалиды. — Куда подевались работяги наши? — обеспокоенно спросил управитель. — Известен их путь-дорожка, — сдержанно ответил дед Векшин которые из дальних приписных по домам разъехались, а коренная заводчина подалась в другие места. Он не досказал, куда, боясь назвать имя Пугачева, но все хорошо его поняли. — Есть посаженные в заключение? — спросил селезень ущербатого стражника. — Трое. Два углежога да вдова. — Отпустите, пусть поторопятся сюда, — строго приказал управитель. Он вышел на крыльцо, скинул с головы лисий трюх и весело крикнул толпе. «Здорово, хлопотуны! Что приуныли? В грехах повинные притихли. Ну да бог вам судья, а я, именем господина нашего никита Акинфича Демидова, прощаю, содеянное, если с добрым умыслом возьметесь за работу. Эван, гляди, что с заводом нашим сотворили злодеи!» — показал он на заснеженные домны. Да сможем ли мы поднять такую махину? с нескрываемым сомнением сказал один из стариков работных. Сильные домогутные да работники ушли, а мы что, отработались да износились давно, с нас и спрос мал. Но не гневи бога, отец, сил у тебя хватит. А где силы не станет, там умением свое возьмешь. И то верно, батюшка, согласился работный. Видел я ноне попорченные вододействующие колеса а без них не робить заводу. В них главная сила. Есть ли среди вас плотинный или умелец сих дел?» Пытливо оглядывая толпу, спросил Селезин. «Плотинный ушел и семью свел», — отозвались в толпе. «Хорошие руки да умная башка везде потребны». «Не может того быть!» — гневаясь, запротестовал управитель. «Подумайте, да, тыщите умельца, а то сами рассудите. Не сработаешь и хлеба не дам!» Толпа угрюмо молчала. Кто-то выкрикнул. «Говори за всех, дед, дело такое!» Старик уныло покачал головой. «И так и этак выходит худо. На бар робить не выходит в такую пору, а без дела наши руки маются. От веку привычно они к работе». Он сурово взглянул на управителя и сказал. «Тут мальчонка один есть. семнадцатый годик ему». А толк в механизмах знает. Одарил его Господь талантом, да и плотинный при себе держал и уму разуму учил. Прислать ко мне! В эту пору из толпы пробилась пожилая жонка в старом латаном зипунишке. Увидев селезня, она загласила. Милый ты мой, аль не узнал? Вдавая! Помнишь, Копеечкина с конями для тебя подыскала. Помог нам тогда кормилец! «Меленку бабы порушили, а меня вот за это грозили извести». «Ты, тишка», — строго сказал ей управитель, — «как не помнить тебя, помню, потому я освободил за содеянное мне добро. А Меленк сейчас не к месту, то старое помянет тому глаз вон. Представлю тебя, баба, к работе, и сыта будешь». Повернувшись к толпе, Селезень по-хозяйски крикнул. «А ну, добрые люди, расходись да принимайся за дело!» «Нарядчики укажут, кто к чему Гош! В угрюмом молчании работные расходились. «И ты с ними отправляйся, баба!» — прикрикнул Сельзинь на вдову из лесной деревушки. «Иди, иди! Не будешь в обиде!» Он повернулся и, медленным шагом, обрев важность, возвратился в контору. Оставшись наедине со ощербатым стражником, он сказал ему. «Ты эту бабу, что грабила хозяйскую меленку, приметь!» Как только она изробится и поутихнет гроза, отпусти ей триста плетей. Пусть помнит окаяница, как трогать чужое. От века и до скончания света была, есть и будет непоколебимая собственность. И трогать ее великий грех. А сейчас пришли ко мне, умельцы-механика. Вскоре в контору явился беловолосый синеглазый паренек. Селезень с недоверием посмотрел на него и подумал. Но что разумеет этот несмышленыш?» Однако он ласково спросил юнца. «Видал, что с вододействующими колесами вышло?» «Видал. Механизмы повреждены», — тихо ответил парень. «Можешь их исправить, допустить вход? спросил Селезень, пытливо рассматривая его. «Как мир скажет. Благословит народ. Все облажу», — уверенно ответил юноша. «Не мир, а я хозяин тут!» Не сдерживаясь, гневно выкрикнул управитель. — Ты вот был, да сбег, и опять может такое выйти, а я в ответе перед людьми, — сдержанно ответил юноша. — Замолчи! За такие речи язык вырву, да руки обломаю! — пригрозил селезень. Умелец грустно посмотрел на управителя и ответил. — Что ж, сробишь злодейство, и некому будет наладить вододействующие колеса. «От черт!» — выругался селезень и, стараясь сдержать гнев, предложил. «Ну иди, приступай к делу. Нужны люди, отбери подходящих и укажи им, что робить». Парень накинул шапку на льняные волосы и легкой походкой пошел к плотине. С первого дня на заводе началась работа. Правда, глядя на нее, селезень кисло морщился. Все подвигалось очень медленно, то одного, то другого не хватало, Да и люди остались неумелые, слабые. Только синеглазый паренек веселил Селезня. Он спокойно и толково ладил механизмы. В руках у него работа спорилась. Вел себя юноша сдержанно, был разумен. — Отколь у тебя такое? — удивился Селезень. — От батюшки и матушки награжден, — с улыбкой отозвался умелец. — Да ведь твои батька и матка — холопы крепостные! — Где им, черни, знать такую великую премудрость? — с насмешкой сказал управитель. Юноша горделиво посмотрел на селезня, его синие глаза потемнели. Он спокойно, но твердо ответил. — Премудрость в народе хранится, хозяин. У него целые кладовые сих сокровищ. Но только угнетены отцы наши и не могут во всей силе показать свое умельство. — Ты, парень, лишнее болтаешь! — гневно прервал его управитель а ты не обижайся хозяин спросил я и ответил ответил да не так как надо плохо знаешь нас хозяин сказал парень и улыбнулся синими очами у простого человека думка свободна от стяжательства селезень промолчал а паренек продолжал простой русский человек живет душою много у него сердечности а кто со светлым сердцем живет тому и песня дается и мастерство Тот, у кого душа торгашеская, изворотливая только на обман до пакости, лишь и способен на одну корысть. Никогда ему не дано будет радости умельства. Разве только к чужому присосется и за свое выдаст. Управителю ох, как хотелось разойтись, да лазой поучить смельчака. Но светлый разум и настойчивость юноши удержали его от произвола. Завод медленно оживал. Потянулись жидкие дымки над трубами, в домнах с грохотом разбивали спекшиеся глыбы лавы, а в лесу под топорами лесорубов затрещали вековые лесины. Только бы грозу пронесло стороной, — со страхом думал правитель, — тогда все будет хорошо. Он прислушивался к вестям. Невеселые слухи упорно донимали его. Пугачевские войска продвигались к Уралу и грозили расправиться с заводчиками и их слугами управляющими и приказчиками.